Глава 13. Поздно ночью Бэл лежал в постели без сна, положив руку под голову и смотрел в потолок. Пламя единственной свечи, стоявшей на столике рядом с кроватью, отбрасывало на стены причудливые тени. Через открытое окно в комнату проникал лёгкий ветерок и верещание сверчков на лужайке. Их с Марианной необычная игра в вопросы-ответы была прервана двумя лакеями явившимися в кладовку за мукой, так что у него не было возможности подробнее расспросить её о самом важном для него убийстве её брата. А ей такое, что объясняла. Убийство вполне способно любого сделать подозрительным. Но что могло случиться с её братом? Когда она впервые упомянула о том, что его нет, был предположил, что возможно, он погиб на фронте или умер от какой-то болезни. Сам он никогда не был на полях сражений, но смертей видел за свою жизнь немало. Война или болезнь — вот обычные причины смерти для молодого человека. Белл так и не спросил Марианну, что именно произошло с ее братом. И эта девушка по-прежнему оставалась для него загадкой, хотя он узнал ее чуть лучше. Пусть ее подозрительность стала немного меньше, но не приходилось сомневаться, что тайн у неё ещё предостаточно, и Белл подозревал, что случившееся с её братом не самое страшное из них. Он внимательно слушал её речь и больше не сомневался, что акцент её надуманный. Только вот зачем ей это? Несмотря на любопытство, сомнения и опасения его тянуло к этой девушке. Зачем отрицать очевидное? Было в ней что-то необыкновенное странное сочетание уверенности в себе, проницательности и уязвимости. Ничего подобного ему ещё не приходилось видеть, и это интриговало. Но каким бы ни было его отношение к Марианне, это никак не влияло на выполнение важной миссии. Создавало определённые неудобства, но ничего не меняло. Необходимо сосредоточиться на работе. Сблизиться с другими лакеями и расспросить их. После той встречи в кабинете между троицей подозреваемых Не было никаких контактов. Да и вряд ли ему удастся что-то выяснить у самих лордов. Стук в дверь отвлёк его от размышлений. Он поднялся с кровати и впустил ночного гостя. "Рад видеть тебя, Бэл, здоровым и бодрым", провозгласил Клейтон. "Не надорвался ещё на работе". "Да не ори ты так", прошептал Беллингем и втащил друга за рукав в комнату. "А то прямо находка для шпиона". Как ни старался, был скрыть разочарование, которое испытал. По непонятной причине он рассчитывал увидеть Марианну. Ему это не удалось. Клейтон нарочито заахал и вошёл в комнату на цыпочках, изображая раскаяние. Прости, Старина. Наверное, я перебрал за ужином. Бэл плотно закрыл дверь и повернулся к другу. Что тебя привело ко мне? Да вот, с очередное послание. Клейтон похлопал себя по карману. Принесли перед ужином, и я решил не ждать до утра. Вдруг что-нибудь важное. Лейтон достал из внутреннего кармана письмо. Белл взял конверт, сломал печать. Не терпелось узнать новую информацию. Как и прежнее, это послание было из Министерства внутренних дел, но на конверте это никоим образом не отражалось. Белл пробежал глазами единственную страничку. «Бакстер, мы обнаружили, во-первых». Что мистер Огаст Уилсон проходил подозреваемым по делу некоего общества, целью которого была разведка в пользу врага. Во-вторых, никаких записей относительно мисс Марианны Нотли из Брайтона в архивах нет. До её работы у леди Кортни такого человека не существовало. Мы продолжаем работу по Томасу Брумсли и рассчитываем вскоре сообщить вам больше информации. Г. Что там? с жадным интересом спросил Клейтон. Белл поднёс листок к свече. «Ты же знаешь, я ничего не могу тебе сообщить». Клейтон вздохнул и, пожав плечами, ухмыльнулся, весело глядя на друга. «Да, я знал, что ничего не скажешь. Просто так спросил. Спасибо, что принёс мне письмо сразу». Листок уже почти догорел, и Белл положил его в пепельницу. «Не стоит благодарности», — ответствовал Клейтон. Не надо, не провожай. Я помню дорогу. Отвесив шутовской поклон, виконт вышел за дверь, слава богу, намного тише, чем вошёл. Бумага догорела. Бэл некоторое время смотрел на струйку дыма и пепел и размышлял. Что касается Уилсона, он не удивился. Тот давно был под подозрением. Но как понимать вторую новость про Марианну Нотли? В министерстве не могли ведь ошибиться. Нет, едва ли в этом ведомстве никогда не ошибается. Значит, дама, с которой он познакомился, кто угодно, но не Марианна Нотли. Интересно, хоть что-то настоящее в ней есть? Бэл как раз собирался задуть свечу и лечь, когда опять раздался стук в дверь. Он в два шага преодолел расстояние до двери и в досаде распахнул её. Послушай, Клейтон, не пошёл бы ты Окончание фразы застряло в горле, поскольку перед ним стоял вовсе не старый друг, а мисс Марианна Нотли, или кто она. В синем форменном платье, но без фартука. Всё с тем же тугим узлом на затылке, разве что несколько прядей падали на уши. Белл выглянул в коридор, но тот был пуст, все двери закрыты. Решение пришло сразу. Он схватил Марианну за руку, затащил её в комнату и быстро закрыл дверь. Убедившись, что она скорее удивилась, чем испугалась, Бэл спросил, пожалуй, немного реще, чем следовало: "И как это понимать?" Марианна разгладила юбки и подняла голову. "Я... Мне нужно поговорить с тобой." "О чём?" Бэл скрестил руки на груди и переступил с ноги на ногу. Деревянные половицы колотили босые ноги. «Ты... ты злишься?» — стревожилась девушка, всматриваясь в его лицо. «Возможно». «Так о чём ты хотела поговорить со мной, Марианна?» — намеренно сделал он акцент на имени. «Думаю, мне лучше уйти». Она повернулась к двери. «Не стоило приходить, это глупо». Белл стеснул зубы. «Если ты решила поиграть, то я сегодня не в настроении». «Поиграть?» — Марианна обернулась и нахмурилась. «О чём это ты?» Не делай вид, что не понимаешь, и убери этот дурацкий акцент, по крайней мере, передо мной. Хватит притворяться. Она вздрогнула и распахнула дверь, но Бэл не дал ей выбежать, захлопнув дверь прямо перед её носом и рыкнул на ухо: "Скажи правду хотя бы раз". Стоя лицом к двери, Марианна тяжело дыша спросила: "Чего ты от меня хочешь, Николас?" Ну вот, слава богу, просторечие исчезло. Судя по её манере говорить, она вполне могла принадлежать к высшему обществу. Это ты пришла ко мне, а не я к тебе. Значит, вопрос в другом. Чего ты хочешь от меня? заметил он резонно. Ты говоришь загадками. Хорошо. Бэл подался вперёд и зашептал ей прямо на ухо. Постараюсь выразиться яснее. Видишь ли, мне стало известно, что мисс Марианн Нотли из Брайтона никогда не существовала. Что ты на это скажешь? Он почувствовал, как она замерла, потом глубоко вздохнула и наконец их взгляды встретились. В её глубоких глазах была непреклонная, железная решимость, ничуть не уступавшая его собственной. "Я задам встречный вопрос", сказала она, и глаза её полыхали синим огнём. "Кто такой Бел и почему ты решил поиграть в камердинера при лорде Каперпате?"